Я опустил ноги, обернулся и узрел так пиглоссоп. При виде его я почувствовал угрызение совести. Целиком захваченный устройством сердечных дел Гаси, я совсем забыл о том, что у меня есть еще один клиент. Такое случается сплошь и рядом, когда берешься сразу за два дела. Однако гаси, я теперь мог, слава богу, выбросить из головы и поэтому решил полностью посвятить себя делу глосоп Анджела.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 Отречься от фрикасе! Неслыханный подвиг. Он вопиет, как больная мозоль, а блинчики а-ля росини. Хриплый вопль сорвался с трясущихся таппиных губ. Мерти, заткнись, по-твоему я каменный. Представляешь, что я испытал, когда один из лучших обедов, приготовленных Анатолием, уносили блюдо за блюдом, а я не мог воздать ему должное. Не говори мне о фрикасе, мне этого не выдержать. Я постарался ободрить и утешить его. Укрепись, Таппи, думай о пироге с телятиной и почками, который ждет тебя в кладовой. Как сказано в Библии, радость придет поутру. Вот именно поутру, а сейчас только половина десятого вечера. И к чему ты приплел пирог, я только и делаю, что стараюсь о нем не думать.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 Впрочем, старина Таппи всегда отличался тупостью по части восприятия тонких материй. Он был из породы крупных, крепких, молодых людей, как правило, хороших футболистов, явно обделенных деликатными чувствами. Так однажды отозвался о них Дживс. «Отбить лобовой удар или съездить тяжеленной бутсой по физиономии противника – это пожалуйста. Но понять тонкую женскую психологию нет уж увольте».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 В Таппины измышления насчет того, что какой-то тип втерся в доверие к Анджеле и похитил ее сердце, я, как уже говорилось, не слишком верю. По-моему, бедняга от огорчения немного тронулся умом. Разумеется, из-за акулы, и только из-за акулы, любовная лихорадка временно пошла на убыль. И я не сомневался, что в два счета все улажу, надо только поговорить с кузиной. Чтобы девица с таким добрым сердцем и нежной душой Не была потрясена и растрогана тем, что происходило сегодня за обедом? Никогда не поверю. Даже Сиппинс, дворецкий тетей Далии, холодный, бесчувственный инстукан, разинул рот и пошатнулся, когда тапи отверг фрикасе по Агнес сарель А ливрейный лакей, державший блюдо с картофелем, побледнел, будто увидел привидение».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 потому что хочу сплясать на твоей могиле. Тут я пришел в полное замешательство. Кроме того, был обижен и возмущен. Помню, где-то читал, цитирую, девушка послушно выбежала из комнаты в страхе, что с ее губ сорвутся ужасные слова. Она не желала доли оставаться в доме, где ее никто не понимает и где она подвергается оскорблению. Я сейчас испытывал те же чувства. Но потом напомнил себе, что следует проявлять снисхождение к женщине, у которой в желудке плещется разве что пол -ложки супа, и подавил полный едкого сарказма слова, которые вертелись у меня на языке. — О чем бы, тетушка? — мягко сказал я. — Кажется, Бертрам вас чем-то огорчил. — Огорчил? Ну да. Откуда эта плохо скрытая враждебность? С глаз ее вырвалось пламя и чуть не опалило мне волосы. То этот осел, чурбан, идиот, который уговорил меня, вопреки здравому смыслу, отказаться от обеда, мне следовало предвидеть. И я понял, что правильно угадал причину ее странного поведения. Тетя Даля, не волнуйтесь, мне понятны ваши чувства. Вы голодны, правда, но все можно уладить. — На вашем месте я бы прокрался в кладовую. Надо только дождаться, когда прислуга уляжется спать. — Мне говорили, там есть превосходный пирог с телятиной и почками. Ради него стоит предпринять вылазку. — Поверьте, тетя далее, убежденно говорил я, — еще немного, и дядя Том, исполненный сочувствием, начнет вас заботливо расспрашивать. — Как бы не так. Знаешь, где он? — Нет, я его не видел.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 Все зависит от того, с какой стороны посмотреть на дело. И, наверное, можно было счесть, что Бертрам попал в просак. Тетя Даля, я не хотел. Мне от этого не легче. Я ведь действовал из лучших побуждений. Другой раз попробуй действовать из худших. Тогда мы, возможно, отделаемся царапинами. Так вы говорите, дядя Том расстроен? Вздыхает так, что сердце разрывается... Теперь никаких денег от него не дождешься. Не задумчиво потёр подбородок. Она была права. Уж мне-то известно, что уход Анатолия для дяди Тома настоящая трагедия. Я уже упоминал в своих записках, что этот уморительный представитель класса земноводных, с которым тетя Далия связала себя брачными узами, похож на страждущего птеродактиля. Причина его страданий заключается в несварении, которое он приобрел, сколачивая миллионы на Ближнем Востоке. Единственный повар, способный протолкнуть пищу через дядюшкин пищеварительный тракт, не вызывая в области третьей пуговицы жилета жжения, сравнимого по силе с пожаром в Москве, этот несравненный Анатоль. Теперь, когда дядя Том лишился услуг Анатоля, тетя Далия может получить от него разве что полный укоризный взгляд.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 Помню, однажды я никак не давал дантисту, вооруженному бором, начать сверлить мне пятый нижний зуб. Минут десять подряд рассказывал ему анекдот о шотландце, и еврее. Причем я совершенно этого не желал. Как только он подступался ко мне, я кричал "Тфу, проклятие! Ой-ой-ой!» Когда сдают нервы, несешь, что попало. Я легко мог представить себя на месте Гаси.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 На мои уста легла печать молчания. — Что ж, надо все обдумать. — Да, сэр. — Поломать голову и найти выход. — Да, сэр. — Покойной ночи, Джис. Покойной ночи, сэр. И он растворился, оставив Бертрама Востера задумчивого и неподвижного, как изваяние в ночной тишине. Я даже отдаленно не представлял себе, с чего начать».